Успокоенный относительно Польши Кейзерлинг стал хлопотать о том, чтобы отвлечь ее короля, как курфюрста саксонского, от неестественного союза с Францией по причине субсидного трактата и привлечь к Старому Союзу с Россией и Австрией. Саксонское правительство было убеждено в малой пользе от первого и необходимости второго. Но... Кейзерлингу говорили одно, что если б вследствие последней войны Саксония не находилась в таком отчаянном положении и не терпела такую нужду в деньгах, то не взяла бы их от Франции. Сам король сказал английскому посланнику Уильямсу, договор с Францией был заключен по нужде, а не по расположению. Этот Уильямс был переведен из Берлина к саксонскому двору частью для того, чтобы получить понятие о делах в Польше, главным же образом для того, чтобы наведаться, склонен ли саксонский двор, оставить французские субсидии и вступить в обязательства относительно сохранения вольности, тишины и безопасности в Европе. Так он сам объявил Кейзерлингу. который потому и начал с ним советоваться, как бы это дело привезти в движение. Решили, что всего лучше начать с общей конференции у графа Брюля. Дело в конференции началось заявлением, что французский субсидный договор может быть заменен таким же договором с Англией, если Саксония приступит к петербургскому договору между Россией и Австрией. Брюль отвечал, что его государь согласен на это, и велел уже объявить о своем согласии в Петербурге, но требует ручательства в безопасности от Пруссии. Пусть Россия объявит, что в случае, если бы кто-нибудь обеспокоил Саксонию под каким бы то ни было предлогом, то Россия будет помогать ей всеми своими силами. Брюль заметил, что такое ручательство прежде всего необходимо, ибо когда в недавнее время Россия по причине шведских дел требовала помощи от Саксонии, то прусский король велел объявить в Дрездене, что как скоро неприятельские действия начнутся, то он Саксонию задавит, чтобы отнять у нее возможность продолжать игру. Кейзерлинг и Уильямс признали справедливость этого требования. Причем Кейзерлинг заметил, что пока у Саксонии будет продолжаться союз с Францией, Россия не может оказать полной доверенности Саксонии. Уильямс предложил, что будет достаточно, Если король польский на аудиенции объявит им, что не намерен возобновлять союзного договора с Францией, а намерен вступить в обязательства с древними своими союзниками, если он получит столько же выгод, сколько представлял договор с Францией, и если русская императрица сделает декларацию о безопасности и гарантии его областей и прав. Кейзерлинг согласился, и 12 августа ему, а на другой день Уильямсу, король объявил, как было условлено. Во время ведения этого дела о тесном союзе польского короля с русской императрицею Кейзерлинг был смущен возобновлением жалоб белорусского епископа Волчанского, на притеснение греческой веры, жалоб, которые должны были вести к неприятным объяснениям с польскими министрами. А теперь Волчанский именно жаловался на притеснение в области литовских канцлеров. Кейзерлинг обратился к подканцлеру князю Черторийскому с представлением, что дело идет о нарушении договора вечного мира, и пример этого нарушения подается в маятностях министров республики. Черторыйский отвечал, что это все зависит от виленского католического епископа. Он, Черторыйский, сносился с ним, и тот велел отвечать, что он не может дать явного позволения на перестройку и починку русских церквей, но хочет своим духовным, под рукою приказать, чтобы они не препятствовали исповедникам греческой веры. Черторийский обнадеживал Кейзерлинга, что он с своей стороны всячески защищает людей греческой веры, что он им на собственный счет построил церковь. Кейзерлинг окончил свое донесение следующими любопытными словами. Мне здешнее польское министерство часто давало знать, для чего люди греческой веры не обращаются своими жалобами к своему королю, для чего они обо всем через другой двор представляют. Они жители и подданные республики, и следовало бы им своему королю честь отдавать и с доверием просить его о защите и помощи. Хорошо было бы, если бы греческим епископам объявили, чтобы они впредь свои жалобы приносили обычным образом самому королю, и потом пересылали бы их ко мне, а я их не приминул бы подкреплять по высочайшим намерениям вашего величества. Это, по словам польских министров, дало бы делам лучший вид, ибо происходило бы естественным порядком. Другое неприятное дело Курлянское также не затихало. В сентябре канцлеры подали к Кейзерлингу премеморию, в которой говорилось, что в последнем «Сенатус консилиум», держанном в конце августа, все сенаторы единодушно просили короля возобновить наисильнейшее набогательство в представлении при российском дворе об освобождении герцога Курлянского Берона. Право, потребность порядка и тишины в Курляндии, природное ее величество справедливость, необходимая предосторожность для предупреждения вредных политических последствий, все указывает на это дело как на дело первой важности для короля Республики Польской и России, которых интересы соединены. При этом канцлеры устно сообщили Кейзерлингу, как прискорбно королю и республике, что после многократного дружеского домогательства о герцоговом освобождении до сих пор никакого ответа нет. Дела польские 1749 и 1750 годов. Сношение России с Польшей 1749 года дела третья третья пятое пятая а тысяча года дела второе третье третье а четвертое четвертое а пятое шестое шестое а седьмое и девятое